Глава 20. Космос — это безбрежный океан тьмы, наполненный тайнами, где звезды мерцают, словно яркие искры, рассыпанные по черной бездне. Каждая галактика, словно заколдованный остров, уносит нас в мир неведомого. Туманности, похожие на нежные облака, образуют великолепные картины, а черные дыры манят к себе своим притяжением, как бездонные пропасти. В этом бескрайнем пространстве бушуют космические стихии. Яркие всплески сверхновых, которые рождают новые звезды, и молчаливые планеты, вращающиеся вокруг своих светил, сохраняя тайны на своей поверхности. Время в космосе не поддается привычным измерениям. Для одних оно мчится, как спешащий метеор, а для других стекает, как медленное течение реки. Что-то меня на лирику потянуло, хотя, казалось бы, пора уже и привыкнуть. Сколько я уже шляюсь по планетам и разным звездным системам? Несколько лет. И все равно сейчас, наблюдая на обзорном экране рубки Авроры сдвоенную звездную систему, где, по словам Норга, прячется база контрабандистов, Я не мог оторвать своего взгляда от тех чудес, что преподносит космос. Красиво и страшно. Сама база прячется где-то в поясе астероидов одной из звезд. Но мое внимание привлекла не эта мешанина из огромных камней, а два газовых гиганта, которые вращались вокруг своего светила на дальних орбитах. Вот это размер. Юпитер, по сравнению с ними, не больше теннисного мячика будет, Хотя по массе они наверняка не больше этого самого Юпитера будут. Иначе давно бы превратились в звезды, сжавшись в коричневых карликов. Ведь в основном так и появляются двойные звездные системы. Одна из планет набирает массу и превращается в звезду. На поверхности ближайшего к нам гиганта, за которым и укрылась от посторонних взглядов наша станция, бушуют бури. Трудно себе представить, что там творится. Но из космоса это выглядит как красивый сюрреалистический фильм. Скорость ветров там доходит до тысячи километров в час. В отличие от Земли, где циркуляция атмосферы происходит за счет разницы солнечного нагрева в экваториальных и полярных областях, на этой планете главными движущими силами являются потоки тепла, идущие из центра планеты, и энергия, выделяемая при быстром движении вокруг своей оси пояса атмосферных потоков, пятна, вызванные вихрями и турбулентностью, и все это в разных цветах из-за гигантского перепада температур. Казалось бы, что жизнь на этой планете невозможна, но все же она есть. Пусть примитивная, но жизнь. Всего три формы жизни существуют на этой планете. Синкеры, крошечные организмы, размножение которых происходит очень быстро – и которые дают большое количество потомков. Это позволяет выжить части из них при наличии опасных конвекторных потоков, способных унести синкеров в горячие нижние слои атмосферы. Флаатеры – гигантские величиной земной город организмы, подобные воздушным шарам. Они питаются синкерами. И хантеры – хищные организмы, охотники на флаатеров – Возможно, когда-то на этой планете и разумная жизнь появится. «У нас все готово, командир. Норга разморозили, клиент готов к сотрудничеству». От созерцания космоса и раздумий меня отвлек Сергей. «Заг со своей группой уже грузится на крейсер. А чего вы там интересного разглядываете?» «Планета интересная», — поделился я своими впечатлениями. «Прямо завораживает». Планета как планета. Сергей взглянул на экран и недоуменно пожал плечами. Круглая. Эх, нет в вас романтики, сапоги вы бесчувственные. Ты смотри, красотища-то какая. Вот ты что про нее хорошее можешь сказать? Подумай, даю тебе шанс. Ну, Сергей задумался, снова взглянув на планету. Она закрывает нас от станции слежения контрабандистов, излучение маскирует наши поля. Если пройти по ее орбите с разгоном, то мы выскочим практически у базы и сможем какое-то время избегать прицельного огня. Хорошая планета. И с кем я прекрасным решил поговорить?» Я обреченно вздохнул и погасил экран. «Кто о чем, о вшивой Абане. Пойдем, раз все готово». На ангарной палубе «Авроры» к полету готовился один из бывших крейсеров Норга. Для этого полета я выбрал корабль в стандартной комплектации. Место старого искусственного интеллекта на нем занял и скинул «Мстителя». Его грузовые отсеки пусты. Вместо груза там два абордажных бота, готовые к старту в любой момент. Если нас атакуют на подлете, им предстоит покинуть носитель и отправиться в самостоятельный полет. Группа захвата тоже уже готова. Два взвода штурмовиков в полной боевой амуниции деловито и не суетясь грузятся в крейсер. Их поведет Зак, как наиболее опытный из командиров. Вообще наш план предельно прост. Норг тоже иногда пользуется этим отстойником, правда, за плату и с разрешения нового хозяина. Но, по его словам, случаев, чтобы его корабли не пустили на постой, еще не было. Прибытие крейсера, да еще с самим Норгом на борту, не должно вызвать подозрений. Обычный рабочий момент и шанс владельцам базы как следует подзаработать. А то, что вместе с Норгом на базу прибудет толпа сердитых и злых мужиков, так это мелочи, форс-мажор. Как только мы пристыкуемся к базе, так и станция выйдет из тени, будет нас прикрывать. Надеюсь, до боя не дойдет. Крейсер поведу я, ибо больше некому. На случай, если со мной что-то случится, у Искина Авроры только одна команда. Возвращение на Землю по заданным координатам. Один раз прыгнуть по запрограммированному мною маршруту он сумеет. Наверное. Снова я кусал губы до крови, вспоминая отсутствие у нас других пилотов, способных к прыжкам. Если я сдохну, то вся моя группировка кораблей, собранная с таким трудом и даже имеющая прыжковые двигатели, окажется запертой в солнечной системе. Есть еще, конечно, и вариант «Б» и даже С, если прыжок не получится. Но это уже крайние меры. Ну, например, можно вывести из крясна одного из пилотов Норга или даже взять его самого и заставить совершить нужный прыжок. Только вот тогда придется переподчинить и скин корабля пленному, чего категорически не хочется делать. Есть еще вариант отправить тех же пилотов на живодерню к нашему доктору, чтобы извлечь имплантаты базы. В этом случае тоже рисков много. Пилота может это попросту убить, и тогда в случае неудачи минус один пилот. Причем извлеченный имплантат может быть поврежден и не прижиться новому владельцу. Ведь по идее он одноразовый. Куча нюансов. Понурый Норк ждал меня возле шлюза под охраной двух бойцов. Сейчас на нем был надет аварийный скафандр, не имеющий брони и оружия. Бывший главарь когда-то самой мощной и крутой банды контрабандистов выглядел понурым и затравленным. При моем приближении бойцы встали по стойке смирно и, сильно удивив меня, отдали честь. Вот просто взяли и козырнули бронированными перчатками. Я их такому не учил. Наверняка это инициатива моего штаба. «Впрочем, мне нравится. Как в настоящей армии, а я, который в ней не служил, на земле я имею в виду, тут самый старший по званию». Я с удовольствием отдал ответное воинское приветствие. «Вольно, братва. Ну что, Норк, готов отработать свой билет домой?» «Веселее, не грусти, дружище. Из-за денег расстроился. Деньги и имущество — дело наживное». «Зато ты урок получил на всю жизнь, а знание, — сила!» Я не смог удержаться, чтобы не подковырнуть своего поверженного врага. «Готов!» — Норк, похоже, не был настроен на продолжение беседы и ответил односложно. «Не забудь о своем обещании!» «Ага!» Я тоже не стал продолжать разговор. Ко мне подходили Зак и Кира, и Норк стал мне неинтересен. Кира, которой предстояло остаться на станции и следить за порядком и выполнением моих приказов, почему-то тоже шла в боевой броне. «Дорогой, а почему ты не пригласил меня на вечеринку? Нехорошо. Смотри, у меня и платье подходящее есть». Судя по тону, с которым Кира обратилась ко мне, она собиралась со мной поссориться. «Там одни мужики будут. Тебе будет скучно». Я ответил с той же колкой иронией, с какой моя подруга заговорила со мной. «А платье у тебя не модное. Смотри, у всех точно такое же. Ты, как настоящая женщина, будешь по этому поводу комплексовать. А я этого не хочу». «Так вечеринка-то тематическая. Дресс-код такой, ничего не поделать?» Кира развела руки в стороны. «Так что я с вами». «Зачем?» – я отбросил шутливый тон. Какой ты крутой боец, я и так знаю. Доказывать мне ничего не надо. Там тебе делать нечего, а на станции без тебя никак. Тут должен остаться кто-то из моих замов. Я не пойду впереди, щитовой. Буду тебя охранять. Вместо Виктора, он же в медкапсуле. Кто-то должен занять его место. Из меня руководитель, прямо скажем, никакой. Сергей с Артемом лучше справиться. Возьми меня, Найденов. При упоминании Виктора я слегка поморщился. Ну да, снова в капсулу загремел мой телохранитель. И это не последствия боя, в котором он проявил себя как герой, а только его собственная тупость. Перед ответственным выходом я остался без бойца и главного инженера. Карса пришлось в карцер посадить, иначе было никак. Витек с его дурной головой решил поприкалываться над, казалось бы, безобидным инженером, Стал ржать над ним, что тот компьютеру, как богу, поклоняется, высмеивать его религию. Вот и получил, что заслужил. По сути, Карс и не виноват вовсе. Витя его довел, он вообще кого хочешь доведет своими тупыми приколами. Карс терпел, а потом предложил Вите спарринг, на что тот по своей дурости и согласился. «Уделал его Карс, как бог черепаху, просто в блин раскатал». «Еще бы! Тела Карсов предназначены для того, чтобы выдерживать запредельные нагрузки. Они попросту монстры. Ну а Витя?» «Дебил Витя. После драки его едва откачали, а Карс даже не вспотел, если они вообще потеют. Отреагировать на драку между членами экипажа я должен был, и так как виновник конфликта свое уже получил, то наказывать пришлось его оппонента. Десять суток ареста. Такой был мой приговор. Вот и сидит Карс в местной тюрьме, а я остался без бойца. «Да возьми ты ее, Димон!» Зак, стоящий рядом с Кирой, смотрел на меня умоляюще. «Она жена Сосвету живет, если не возьмем. Сергей справится!» «А, черт с вами!» Я обреченно махнул рукой. «Полетели. Только будешь сидеть в корабле!» «Заметано, шеф, я тебя обожаю!» Кира обрадовалась, как будто я ей бриллиантовое колье подарил. «Странная девка. Сама под плазму лезет. Надо ее на обследованиях к Габуру отправить. Где-то у нее сбой программы». «Пошли уже, маньячка! По коням, братва, времени мало!» Когда крейсер выскользнул из-под прикрытия газового гиганта, нас тут же обнаружили. Кодированный сигнал, который, если не знать, что это, можно было бы принять за последствия вспышки на одной из местных звезд, пришел через сеть маяков, про которые мы уже знали. Контрабандисты затаились в ожидании ответа. Если его не последуют, они или будут сидеть тихо, как мыши, или попытаются атаковать или удрать. Второе, скорее всего, патрульный крейсер постройки базиса, пусть даже и устаревшей конструкции, серьезный противник. «Отвечай, давай без глупостей!» Я, не отрывая глаз от управления незнакомого корабля, дал команду Норгу. «И помни, если что, ты сдохнешь первым!» «Да понял я, понял!» По болезненному вскрику Норга я догадался, что стоящая рядом с ним Кира простимулировала бывшего капитана контрабандистов своей латной перчаткой. Норг, после обмена сигналами, тут же появилась голосовая связь. «Ты чего тут? Ты же собирался новенького проучить? В клетку с суксом его с голым задом отправить? У них же вроде постоянно брачный период. Хотел бы я на это посмотреть. Суксы такое в период гона вытворяют. Выскочка заслужил такой смерти». «Не получилось. Потом». Норк с трудом выдавил из себя слова, круглыми от страха глазами поглядывая в мою сторону. «Заказ у меня срочный. Отложил я разборки». «Надо срочно узнать, кто такие суксы». Через имплантат я связался с Кирой. «Но мне кажется, что это совсем не гарем из красивых девушек». «Жаль», — в голосе собеседника Норга и правда слышалось разочарование. «Но ничего, я тоже к тебе присоединюсь, когда закончу с мусорщиками. Развлечемся». «Приземляйся, расценки те же» коридор 520. в остальные не суйся, там мины!» Говоривший отключился, а я медленно встал с ложемента и повернулся к Норгу, которого, казалось, сейчас удар хватит. «Вы чего там, зоофилы, обурели в край?» Возмущению моему не было предела. «Вы что, во мне квадробобера увидели? Ты это придумал?» «Да это я просто выразился так неудачно. Ничего такого я не задумывал, просто хотел тебя убить». «Поверь мне, Димон, у меня на борту даже суксов сейчас нет!» Норк грохнулся на колени. «Да что это, мать твою, за суксы такие?» Нервы у меня уже не выдерживали. Хотелось грохнуть эту падлу немедленно. «А это, дорогой, такие твари, которые живут на планете Руук, место обитания, ямы с их же собственным дерьмом. Они им, видимо, наслаждаются и гордятся, жрут все подряд». «Размером суксы примерно с корову, и член у них метра полтора длиной. Тебе бы, Дима, не понравилось с ними общаться, я уверена». Кира выплыла из небытия. «Покопалась я тут в базе. Согласно данным хранилища памяти этого крейсера, два таких сейчас в холодильнике заморожены. Оба самцы. Они там уже несколько лет. А размораживали их пять раз. Последний раз две недели назад, после попытки бунта. Понял, для чего». Так, я с трудом пытался подавить рвущегося наружу зверя. Ну, ничего, ничего, они нам тоже пригодятся ох, как пригодятся. Я тебя, норк, отпущу, конечно, я же обещал. Но есть, понимаешь ли, такой маленький, полутораметровый вопрос, который необходимо перед этим решить. В криокапсулу этого извращенца. Просто убей, пожалуйста, просто убей! Норг бился между двух закованных в броню бойцов, когда они вытаскивали его из рубки. «Только не сукцы, прошу!» «Это ты так меня обмануть пытаешься? Я книжку пробраться Лиса и браться Кролика читал, и про терновый куст знаю, меня не обманешь!» Зловеще прошипел я в спину Норгу. «Ты чего и правда решил?» – договорить Кира не успела. «Дура, что ли? Ты за кого меня принимаешь?» — возмутился я. — Я же обещал его не трогать. Просто пусть понервничает, урод. — А, понятно. Ну, в принципе, так тоже неплохо, — засмеялась Кира. — Хотя я бы его грохнула. — Вот ты его и грохнешь. Ты же ему ничего не обещала, — поделился я планами на судьбу Норга. — Как только двигатель будет у нас, так сразу его в расход. И Суксов вместе с ним. Пока я с трудом приходил в себя от вспышки гнева, крейсер медленно и по странной траектории продвигался вперед. Нашей целью был крупный астероид, на поверхности которого не было ничего. База, которая была нашей целью, — это бывший карьер горняков, который переделали и как следует замаскировали. Пролетая мимо, никогда бы не подумал, что там есть жизнь. До поверхности нам оставалось всего ничего. «Еще немного, и мы сможем решить тот вопрос, из-за которого потратили столько сил, нервов и пролили столько крови. Нужно отвязаться от Изира, снова получить хоть временную, но свободу действий. Мы снова полетим на землю за людьми, закажем все, что нам надо на базисе, и станем сильнее. Но надо успеть. Эзир наверняка знает, что контракт на перевозку мы не получили». «Сейчас нейтральная зона превратится в суп с клёцками, так она будет насыщена боевыми кораблями Содружества, которые захотят перехватить груз. Нужно успеть первыми. Двигатель придется отдать, оставить его себе не вариант, но ведь изучить его нам никто не помешает. Пусть мы ничего не поймем, нам не хватает знаний, но записи останутся, и когда-нибудь мы с ними сможем разобраться». Новые технологии для Земли, которых нет сейчас почти ни у кого. Только базис и содружество их будут иметь. И Земля – это еще один шаг к независимости и свободе.